Терция, мажор, Лев Гнедич. День седьмой. Я прожил тот день и еще полдня, но не просто так. Взял все наличные деньги и купил бутылку хорошего арманьяка. Действительно хорошего. В прежние времена я знал толк в подобных напитках, знал и любил. А еще я поехал на рынок и купил розу, белую. Одну единственную. Но, клянусь, другой такой ни у кого не было. Я долго искал, потом выгребал все из карманов. Не хватило сущей мелочи, но торговка мне простила. — Вы ее очень любите, — сказала она не без зависти. Я не ответил. — Как она пахла, моя белая роза! Почти так же чудесно, как ты! Ты пришла. На тебе была уже знакомая пушистая шубка, а щеки опять холоднющие. Я попытался согреть их ладонями, но ты отпихнула меня, повернулась, сбросила на руки невесомую шубку. Сегодня у нас праздник, заявила ты. Сегодня мы будем гулять. Держи. И сунула мне в руку точно такой же коньяк, что стоял сейчас в комнате. Ну надо же! Оказывается, у нас есть что-то общее, кроме нас. О, -о, -о роз ей тоже понравилась. Боже, как стильно! «Лев, я тебя недооценивала. Ты — лев!» И я понял, что истратил до копейки всю мою наличность не зря. «Да будет праздник! Сядь и любуйся, я сама накрою стол!» и Я любовался. Тому, как спора и ловко у тебя все получалось, как ровно из первого раза легла бумажная скатерть, на которой стремительно разворачивалась панорама нашего будущего ужина моя робкая попытка нарезать лимон была с негодованием отвергнута если в этих бутылках то что я думаю лимон осквернит благороднейший напиток которым мы сейчас насладимся насладились только наполовину во второй бутылке той что принесла ты оказалась подделка не то чтобы клапомор, но зауряднейший бренди слынчив бряк не выше нам хватило и одной могли бы и без нее обойтись что то — Феерическое. Не то. Феерическое — это обыденно. Потрясающее, грандиозное и вправду праздник. Я... Нет, мы... Нет, не буду говорить ничего. Когда у нас, наконец, не осталось сил, именно так. Мы все еще хотели друг друга, но пошевельнуться уже не могли. Лежали друг на друге поперек, как две распластанные черепахи, поверженные собственной тяжестью. Только под такой тяжестью я бы всегда. И ты не ушла. Ты осталась у меня на ночь и уснула, свернувшись у стены, как котенок. А я не спал. Меня прорвало. Несоединимое соединилось. Пространство и время. Прости, старина Гейзенберг, ты теперь в прошлом. Я не физик, я математик. Причем в другой совсем области но они соединились, и я знал, как это описать, и знал, что это можно, можно воплотить. И я знал, что если я сумею сформулировать, дотянуть до конца, воплотить в строгие формы, не шедшие мне, иначе не скажешь, а логичное, абсурдное и идеальное в своей элегантной простоте. Я писал и писал, исчеркивая карандашом бумажную скатерть. Вдоль, поперек, как придется, только бы не спугнуть. Не прервать, закончить. И я сумел. Последнее, безупречно прекрасное, чтобы понять, не надо быть математиком, довольно только взглянуть. Формула, связующая, связующая все. Безвременный танец цветных полотен, мистическую музыку за стеной, нас, моей любимой, черные дыры и фракталы. Я совершил то, ради чего мы все занимаемся наукой, но не у всех получается. У меня получилось. Я познал Бога. И я стал Богом. И Бог стал мной. Благодаря тебе. А потом я лег рядышком и уснул, чувствуя тебя. Чувствуя твое. Я был совершенно счастлив. Потому что завтра я стану знаменитым и достойным тебя, моя удивительная. А утром все кончилось. Все. Совсем.